не стремились или боялись причинить вред. Это голова не обожествленного предка, а Бога-прародителя, даже по размеру, она определенно больше остальных. Лицевую плоскость каждого насчечника занимает крупное рельефное изображение эмблемы Зевса. Серески молнии снабженной парой распахнутых крыльев. Наконец, голова в шлеме с эмблемой Изерса, при всей своей вразительности, лишена индивидуальных особенностей. Что в сочетании с бесстрастным выражением лица заставляет видеть в ней собирательный образ, причём сомнительно, что это архенский царь или герой, так как её физический тип не имеет черт характерных для парфиан. И напротив, может рассматриваться как соответствующий греческим идеалам, отмечает Пелинка. Не правда ли, это очень напоминает черток Одина. Бог-прородитель и вождь почтущий за своим першественным столом царей и героев священные легенды скифов о происхождении их народа их породил верховный скифский бог Папай алистворение громы и молний античные авторы уподобляли его Зевсу ветру или Гераку собиравшись со змея-ногой девой Апи, богиней земли. Их сына греки называли Скифом, а Скифы Таргитаем. Судя по всему, изображение Таргитая-Скифа также имелось в здании с квадратным залом и дошло до нас, хотя и в сильно поврежденном виде. Это голова в шлеме, Снайх ёшниками, украшенными изображениями вооруженного фантастического существа с человеческим торсом и нагами, трансформирующимися в спиралевидные завитки и растительные побеги. Он держит в одной руке короткий меч, а в другой небольшой круглый щит. Темпко. Такой Скифская изменавая богиня, прародительница мати Таргитая, изображена на золотом конском навознике из кургана Большая Цымбалка и на золотой бляшке из кургана Кунь Оба. Третье сохранившееся голова божественного предка, видимо, портрет скифа Арсака, основатель династии парфянских царей вы знаете его легко и на монетах парфии есть регистаты царей и героев из белой комнаты здания с квадратным залом он единственный без ворот по преданию он умер молодым встречается асы на идавель поле Щербаков находит в Нисе не только Волгаву, чертог павших героев, но и другие достопримечательности скандинавского Асгарда. Одна из главных, Идаваэль-Поле, где боги играли в свои игры, рассказывает он, Идаваэль-Поле, переводит как вечно зелёное поле, сияющее поле, поле неустанной трудовой деятельности и до занятий деятельностью, работа. Поле, что зовётся идавей, располагалось по снори в середине города. Встречается асы на идавей поле. А поиси миру могучим беседуют и вспоминают о славных событиях и ронах древних великого бога. Снова найтись должны на лугу в высокой траве